А потом он начинает говорить, и голос его звучит глухо и едва различимо, словно грязь клокочет в его горле. «Что он говорит вам?» «Он говорит мне... Он говорит мне, пойдем со мной вниз в темноту». Лицо отца исказилось от боли «Глядя на него, я тоже страдал». «Именно это он и говорит необычно обычно. Пойдем со мной вниз в темноту». Потом он протягивает ко мне руку, ту, на которой нет наручника. Он тянется ко мне, и я отшатываюсь, потому что ни за что на свете я не могу позволить ему прикоснуться ко мне. На этом сон кончается. У вас бывают и другие сны? Бывают иногда, но этот повторяется особенно часто, и происходящее видится очень четко. Иногда мне кажется, что я различаю доносящуюся откуда-то издалека музыку, словно кто-то играет на пианино или рояле. Иногда мне кажется, я слышу, как кто-то громко кричит, Но крик доносится издалека, и разобрать слова невозможно. Иногда я словно вижу пару рук. В одной из них рояльная струна, а в другой — бейсбольная бита, обмотанная черной изолентой. В снах бывают и лица, как правило, расплывчатые, будто я вижу их сквозь кровь, которая заливает мне глаза, и голова так кружится, что я едва могу сфокусировать взгляд. Но все-таки чаще всего я вижу во сне падающую в озеро машину. — Ребекка рассказывала вам, что иногда я тоже вижу во сне обрывки ваших снов, — спросила отца леди, — ни на секунду не прекращает тасовать карты. Звук был гипнотическим, успокаивающим и усыпляющим. — Как и вы, я тоже слышу музыку, рояль или пианино, и вижу рояльную струну и бейсбольную биту. Я видела и татуировку, но больше ничего. Леди тихо улыбнулась. — Сдается мне, Том, что мы во сне подключаем наши головы к одной и той же розетке, хотя на вашу долю достается большая часть спектакля. Что скажете? — Говорить вам, потому что вы, как мне кажется, привыкли иметь дело с такими вещами, — ответил отец. — Кто из вас, мистик? Вы или я? — Точно, то Я. По всему выходит, что я. У всех людей, у всех до одного, Том, во сне открывается особое зрение. Все люди, кто больше, кто меньше во сне, видит фрагменты событий не нашего мира. Вышло так, что вы, Том, увидели больше других, потому что оказались ближе всех. Ближе меня, Том. Вот такие дела. Отец продолжал катать в ладони камушки. Леди тасовала карты и ждала, что скажет отец. Сначала я видел сны, когда только засыпал примерно в Посредине ночи, — заговорил он, — но потом сны начали приходить и наяву. Как-то раз мне мерещилось одно и то же, раз за разом, лицо за окном машины распухшие губы, которые говорят мне, «Пойдем со мной вниз, в темноту». Я слышал его голос наяву. Я не спал, правда. Я слышал, как в горле у него клокочет донная грязь, и я... В тот день я подошел очень близко к тому, чтобы откликнуться на его зов, потому что у меня больше не было сил это выносить. А по ночам, по ночам я просто боюсь спать, потому что он может прийти ко мне в любой момент, и... Голос отца смолк. «Чего еще вы боитесь?» — попыталась помочь леди. «Что он начнет уговаривать меня сделать то, чего он хочет от меня? А ведь он мертв, мертв! Он чего-то от меня хочет. Чего же он хочет от вас, Том?» «Думаю, он хочет, чтобы я убил себя», — глухо ответил отец. Карты в руках леди замолчали. Рука мамы нашла мою руку и крепко сжала ее. Мне кажется, он хочет, чтобы я пришел к озеру и утопился, чтобы я пришел, наконец, к нему вниз, в темноту, туда, где он ждет меня. Леди внимательно всмотрелась в лицо отца. В ее изумрудных глазах горел уверенный глубокий свет. Зачем же ему убивать вас, Тон? Не знаю. Может быть, ему одиноко там, внизу. Ему нужна компания. Отец попытался улыбнуться, но у него ничего не вышло, губы его не слушались. Я хочу, чтобы вы крепко-крепко подумали. Вспомните, о Том, те слова, что говорит утопленник, слово в слово. Да, он говорит мне, пойдем со мной вниз, в темноту. Он говорит, это неразборчиво, потому что в горле у него словно клокочет грязь или кровь, или вода, не знаю, но... «Слова точно такие!» «И больше ничего?» «Ни имени он не называет, ничего такого?» «Нет, ничего такого». «Вам не кажется это забавным, Том?» спросила отца леди. Отец хмыкнул. «Знаете, я давно уже не нахожу в этом ничего забавного». «Дело вот в чем. Мертвец получил возможность поговорить с вами, передать послание с того света и тратит все время на то, чтобы склонить вас с том, Того, кто пытался его спасти, к самоубийству? Почему бы ему, например, не сказать, кто его убил, не назвать имени убийца?» Отец мигнул. Теперь настала его очередь прекратить катать в ладони камушки. «Я... я никогда не задумывался об этом». «Тогда подумайте теперь». У мертвеца появился голос, плохой или хороший, разборчивый или нет, но вы его слышите и понимаете. «Почему он не назовет имя убийцы?» «Я не знаю. Не могу сказать. По-моему, ничто не мешает ему это сделать. Это странно. Наверное, если бы он мог, то обязательно назвал бы. Назвал бы!» — кивнула согласно леди. «Если бы знал, что разговаривает с вами». «Не понимаю». «Может быть, настрой трое подключенных к одной розетке?» — сказала ему леди. Понимание начало подниматься на лице отца, точно так же, как и на моем лице, и на лице мамы. «Мертвец разговаривает вовсе не с вами, Том», — проговорил наконец, леди. «Он разговаривает со своим убийцей». «Вы хотите сказать, что я...» «Вы видите сны убийцы, Том, точно так же, как я, соответственно, вижу ваши сны. Господи, Том, у вас должно быть очень зоркое око, что открывается во сне». Значит, он не хочет, чтобы я убил себя за то, что не смог вытащить его из машины? — Нет, — ответила леди, — я в этом уверена. Отец зажал свободной рукой рот. В его глазах заблестели слезы, и я услышал, как мама рядом со мной перевела дух. Отец наклонил голову вперед и взглянул на свои руки. На пол упала одна единственная слеза. — Теперь сделаем разрез поглубже, — продолжила леди. «Это может быть больно, но это боль, приносящая облегчение, верно, Том?» «Словно вырезать из тела рак». «Да», — голос отца звучал хрипло. «Да. Если вы неважно себя чувствуете, можете выйти и полчасика погулять, потом возвращайтесь назад». Плечи отца задрожали, непомерная тяжесть покидала его, одна тонна за другой. Он глубоко с присвистом вдохнул, словно человек, вырвавшийся на поверхность темных вод из невероятной глубины, где пробыл очень долго. «Со мной все в порядке», — сказал он, — но лица не поднял, даже не взглянул на леди. «Сейчас, через минуту я смогу продолжать. Я не тороплюсь. Сколько минут нужно, столько и подождем». Наконец отец поднял лицо и взглянул на леди. Он по-прежнему оставался тем же человеком, кем был несколько минут назад. Его лицо по-прежнему было изрезано морщинами, а острый подбородок выдавался вперед. Но глаза его сияли. В них появился свет молодости, который можно увидеть только у мальчишек. Он был свободен. «Наверное, вы готовы душу отдать за то, чтобы узнать, кто же на самом деле убийца?» — спросила отца леди. Он кивнул. «На том берегу реки у меня есть друзья». «Немного, зато верные. Доживете до моих лет, Том, и у вас появятся там друзья, и их будет побольше, чем на этом берегу. Они видят и знают все, гораздо больше нас. Иногда они говорят об этом мне. Но у них есть одна слабость. Они обожают играть со мной в игры, загадывать шарады и прочее. И хлебом не корми, дай подкинуть мне загадку другую». «Никогда». Ни разу в жизни я не получила от них четкого и прямого ответа. Всегда ответ был замаскирован. Всегда его непросто понять. Но я не помню ни одного случая, чтобы обитатели того берега ошиблись, и их ответ оказался неверным. — Так как вы смотрите на тот том, что я обращусь к ним по нашему делу? Леди спросила отца совершенно обыденным тоном. Очевидно, говорить о таких вещах ей было привычно. — Я не возражаю. Какие могут быть возражения, Том? Только они одни и знают обо всем, всю правду. Вы твердо решили, Том? Да, твердо. После краткого колебания ответил отец. Открыв серебряную резную шкатулку, леди вытряхнула на стол шесть небольших гладких костей. «Положите на стол голыши», — приказала она отцу. «Возьмите вот это в правую руку». Отец брезгливо посмотрел на то, что лежало перед ним на столе. «Это обязательно?» — спросил он. Леди повременела с ответом, потом вздохнула и ответила «Вовсе нет». Эти кости создают нужное настроение только и всего. Быстрым движением руки леди смахнула со стола кости обратно в серебряную шкатулку и отставила шкатулку в сторону. Потом снова взялась за саквояж. На этот раз на столе появился флакон с прозрачной жидкостью и пластмассовая коробочка с ватными тампонами. Поставив все это между собой и отцом, Леди откупорила бутылочку. «Оставьте в покое голыши, Том, — сказала она отцу, — и дайте мне указательный палец». «Зачем?» «Затем, что я об этом прошу». Отец повиновался. Откупорив пузырек, леди смочила в нем один из ватных тампонов, прижав тампон к горлышку и быстро перевернув бутылочку, после чего протерла тампоном кончик указательного пальца отца. «Это спирт», — объяснила она. Я купила его у доктора Перриша. Взяв в руку листок бумаги от нефти, она положила его ровно в центре стола, после чего развернула нечто, находившееся в куске голубой ткани, палочку с иголками на каждом конце. «Держите палец ровно», — предупредила леди отца, взяв в руку палочку с иглами. «Что вы собираетесь делать? Вы хотите уколоть меня этим...» Мгновенно качнувшись вниз... Игла на конце палочки впилась в кончик пальца отца, проткнув там кожу, и так же мгновенно отдернулась. «У-у-у!» вскрикнул он. Я тоже вздрогнул. Даже почувствовал в кончике указательного пальца боль фантом. Через несколько ударов сердца в дырочке ранки, оставленной иглой, появилась капля крови. «Держите палец так, чтобы кровь стекала на листок бумаги», — сказала леди отцу. После этого, действуя очень быстро, она протерла спиртом кончик собственного пальца на правой руке и левой резко уколола себя насаженной на палочку иглой. У нее тоже потекла кровь, тоже очень быстро. «Теперь задавайте свои вопросы», — сказала она. «Проговорите их громко и отчетливо, но не вслух, про себя. Спрашивайте так, словно вам сразу ответят. Давайте, говорите». «Хорошо». и «Еще через несколько секунд. Что теперь?» Какого числа машина упала в озеро Саксон? — 16 марта. — Капните восемь капель крови в центр листа. Попадать в одно место не обязательно. Восемь капель. не больше, ни меньше. Отец сдавил кончик пальца пальцами, и капли крови одна за другой полетели на бумагу. Вслед за отцом леди добавила на белую бумагу восемь капель своей красной крови. — Хорошо, что это случилось не тридцать первого пробормотал отец. «Возьмите бумагу в левую руку и левой рукой сомните так, чтобы кровь оказалась внутри», приказала леди отцу, не обращая внимания на его попытку пошутить. Отец сделал все так, как она сказала. «Держите бумагу в левой руке и повторите свои вопросы вслух». «Кто убил человека, который утонул в машине в озере Саксон?» «Сожмите бумагу крепче», — сказала отцу леди и зажала свой кровоточащий палец другим тампончиком со спиртом. «Ваши друзья находятся прямо здесь?» — спросил леди-отец, послушно стискивая левой рукой бумажный комок. «Мы скоро все узнаем, чуточку терпения». Леди вытянула вперед левую руку, раскрыв ладонь. «Отдайте бумагу мне». Как только бумага оказалась на ее ладони, она подняла голову вверх и проговорила, очень серьезно обращаясь к пустоте. «А теперь не выставляй меня дурой. Вопрос, который ты услышал, очень важный и заслуживает ответа. Я не могу просить тебя не задавать мне загадок, но надеюсь на снисходительность. Нам нужен ответ, который мы могли бы раньше или позже понять». Леди замолчала и принялась ждать. И ждала, наверное, 15 секунд потом бросила скомканный листок бумаги на середину стола. «Разверните бумагу, Том!» Отец послушно принялся разворачивать листок. Глядя на то, как его дрожащие руки водятся с бумагой, я сколотившимся сердцем думал, что если увижу на листке надпись «Доктор Лизандер», то тут же грохнусь в обморок. Когда листок, наконец, был развернут и разглажен на столе, мама и я заглянули туда через плечо отца, В самом центре листка имелось большое, почти круглое пятно крови и несколько капелек поменьше, кольцом окружавших большое пятно со всех сторон. Я не смог бы разглядеть в этом месиве имя, даже если бы речь шла о моей жизни. Но леди даже не моргнула глазом. Достав из соквая же простой карандаш «Текандерога номер два», она стала водить им по бумаге, играя в соедине пятнышки. «Я ничего не вижу», — признался отец. «Нужно верить», — сказала леди. Как завороженно я следил за тем, как кончик карандаша скользит по бумаге от одного пятнышка крови к другому. За карандашом тянулась длинная дрожащая линия, и неожиданно я понял, что вижу перед собой цифру 3 Карандаш продолжал работать, снова выводя кривую, на этот раз другую. Вторая тройка. Карандаш остановился и оторвался от бумаги, закончив свою работу. Все пятна крови были соединены между собой. «Вот все, что мы получили, — сказала леди. — Две тройки. Но это не имя, верно? — спросил отец. Они снова решили загадать мне загадку, заставить поломать голову. Клянусь, я от всей души желала, чтобы на этот раз они загадали бы нам загадку полегче, но они остались верны себе». Леди раздраженно отбросила от себя карандаш. «Что ж, это все. Потому что другого не дано, — закончила она». «И это все?» Отец пососал уколотый палец. «Вы уверены, что разобрались правильно? Откуда вы знаете, как соединять пятна крови?» Взгляд, который леди бросила после этого на отца, невозможно описать словами. «Две тройки», — повторила она. «Вот и весь ответ. Может, это 33 три». Я не знаю. Теперь мы сами должны догадаться, что это значит. Как только мы поймем, что это, мы узнаем имя убийцы. Не знаю никого, у кого бы было по три буквы в имени или фамилии. Или это адрес? Не знаю. Все, что я знаю, это то, что вижу перед собой две тройки. Леди подтолкнула измятый листок в сторону отца. Теперь бумага, предназначением которой было... Предостеречь его от душевной боли и неприятностей, очевидно, принадлежала ему. Это все о том, что я могу сделать. Извините, но дальше я бессильна. Я понимаю. Взяв бумагу со стола, отец поднялся на ноги. Ничего не попишешь. Как только это было сказано, леди сняла маску официальности и снова превратилась в общительную пожилую негритянку. Она сказала, что чувствует запах свежего кофе и шоколадного рулета, который мисс Перл должна была принести из булочной бейкшоппе. Отец, который уже неизвестно сколько месяцев ел, как птичка, съел два больших куска рулета, запив их двумя чашками крепкого густого черного кофе с цикорием. За угощением он беседовал с человеком луной о том знаменитом дне, когда семейство Блейлоков потерпело поражение в схватке с законом у автостанции «Трейлвей», И они долго смеялись, вспомнив, какая физиономия была у большого дула, когда вместо патронов тот нашел в подсумке глупых зеленых садовых змеек. Отец приходил в себя прямо на глазах. Его настроение улучшилось, и было видно, что он чувствует себя замечательно. Может быть, даже лучше прежнего. «Спасибо вам за все», — сказал отец леди, когда она вышла проводить нас до двери. Мама взяла леди за руку и поцеловала в черную, как эбонит, щеку. На прощание Леди взглянула на меня своими зелеными сияющими, как изумруд, глазами. «Ты по-прежнему собираешься стать писателем?» — спросила она. «Я еще не решил», — ответил я. «У писателей одно хорошо. В руках у них всегда полно ключей. За свою жизнь они успевают посетить такое огромное количество миров и побывать в шкуре не одного десятка человек. А если писателю повезет, если он по-настоящему талантлив, то в конце концов ему выпадает шанс жить вечно. Как тебе это нравится, Кори? Тебе хотелось бы жить вечно? Я подумал об этом. Вечность, так же, как и небеса, содержала в себе понятие невероятной длительности. Нет, мэм, — наконец ответил я, — мне бы в конце концов надоело. Я бы просто устал. Ты должен понимать, — сказала она, положив мне руку на плечо, что на самом деле я веду речь о голосе, словах, произнесенных писателем. Они-то и живут вечно. Даже если и мальчик, или мужчина умирает. Леди наклонилась ко мне, приблизив лицо. Я почувствовал исходившее от нее тепло жизни. В глубине ее тела словно горело неугасимое солнце. Тебя будут целовать девушки. — Много девушек? — прошептала она мне. — Ты тоже будешь целовать девушек. Но это ты должен запомнить навсегда. Она поцеловала меня в лоб совсем легко. «Помни во все следующие лета, полные поцелуев и девушек, что первый тебя поцеловала». Ее старое, но прекрасное лицо улыбнулось. «Леди». После этого мы отправились домой. Взяв телефонную книгу Зефира и Юнионтауна, отец проштудировал все страницы, разглядывая и сравнивая имена, приглядываясь к адресам в поисках заветного «33». Цифра 33 встречалась в адресах нескольких частных домов и одного офиса. То были Филипп Калдвелл по Риджитон-стрит 33, Джи И. E. Грейсон по Дирман-стрит 33, а на Мерчант-стрит 33 находился магазин хозяйственных товаров Крафтсбарн. По словам отца, мистер Грейсон ходил в одну с нами церковь, и ему было не меньше 90 лет. Что касается мистера Филиппа Калдвилла, то, насколько мог припомнить отец, тот служил камивейжором в компании «Вестерн Авто» в Юнион Тауне. В Крафтсбарн всем заведовала женщина с голубыми волосами по имени Эдна Хазвей, которую мама немного знала. По маминым словам, было сомнительно, что миссис Хазвей, дама преклонного возраста, не отваживавшаяся на прогулке по городу в одиночестве, имеет какое-нибудь отношение с к трагедии на озере Саксон. Отец решил нанести визит мистеру калдвелу завтра с утра пораньше, пока мистер Калдвилл не уехал на работу. Любая, даже самая незначительная тайна, всегда и всюду гнала меня из постели. Я был умыт и причёсан, Не успела стрелка на часах гостиной указать на цифру 7 и отец сказал, что я могу составить ему компанию в поездке к мистеру калдвелу если обещаю держать рот на замке, когда он будет разговаривать с хозяином. По дороге отец сказал, что я должен понимать, что добрососедской политике ради в разговоре с мистером Калдвиллом ему придется кое-где прибегнуть к откровенной выдумке. Я был несколько шокирован, услышав от отца такое признание, но быстро взял себя в руки и запретил себе менять мнение о родителе, так как и сам последнее время прибегал к более чем откровенной лжи, которую в нашем случае можно было назвать «белой». Так или иначе, оправдание у нас имелось. Дом мистера Калдвелла, сложенный из красного кирпича, находился в четырех кварталах от заправочной станции и был ничем не примечателен. Припарковав пикап у тротуара, Мы вылезли из машины. Вслед за отцом я подошел к парадной двери мистера Калдвелла. Отец нажал кнопку звонка, и нам пришлось долго ждать. Наконец дверь открылась, и из-за нее появилась женщина средних лет с румяными щеками и заспанными глазами. На ней был розовый халат, который она, видимо, накинула, поднявшись с постели. — Здравствуйте. — Прошу прощения, мистер Калдвелл дома? — спросил отец женщину филип крикнула женщина, чуть повернув голову внутрь дома. «Филипп!» Ее голос напоминал циркулярную пилу на высоких оборотах вгрызающуюся в толстое бревно. Через минуту перед нами появился пожилой седовласый мужчина с галстуком-бабочкой в коричневых брюках и свитере цвета ржавчины. «Слушаю вас. Здрасте, я Том Мэкинсон». Отец протянул мужчине руку, которую тот спокойно пожал. Я слышал, что вы работаете в компании «Вестерн Авто». Мне это сказал Рик Спаннер, ваш Шурин. Совершенно верно. Вы знаете Рика? Одно время мы работали вместе в «Зеленых лугах». Как у него дела? Дела у него пошли в гору после того, как он недавно нашел работу. Другое дело, что для этого ему пришлось переехать в Бирмингем. Не завидую Рику. Сам бы я ни за что не согласился жить в большом городе. Совершенно с вами согласен. — По правде сказать, я устроил перезвон возле вашей двери в такую рань только потому, что я сам недавно потерял работу в молочной. Отец невесело улыбнулся. — Теперь я работаю у Большого Поля. Я бывал там, здоровенный магазин. — Да, сэр, в точности так. — Но поэтому-то мне там и неуютно. — Я хотел спросить у вас, э-э... Э э э э Даже несмотря на то, что отец подготовился к вранью, ложь застряла у него в горле. «Вестерн-авто для меня не найдется случайно работы?» «Извините, Том. Но, насколько мне известно, нет, не найдется. В прошлом месяце нам пришлось уволить несколько человек, так что сами понимаете. Мистер Калдвелл нахмурился. «А почему вы пришли ко мне?» «Вы могли пойти в контору и спросить там. Отец пожал плечами, решил сэкономить на бензине только и всего». Все равно советую заглянуть в офис и написать заявление. Никогда не знаешь, что случится завтра. Менеджера по кадрам зовут мистер Эдисон. Благодарю вас. Обязательно так и сделаю. Мистер Калдвилл кивнул. Отец сделал шаг от дверей. У вас ко мне что-то еще? Глаза отца внимательно изучали лицо хозяина дома. Мистер Калдвилл в ожидании поднял бровь. — Нет, — ответил отец. По его голосу я понял, что он не увидел того, на что надеялся. Благодарю вас, я узнал все, что мне было нужно. Извините, что отнял у вас время. Пожалуйста, ничего страшного. Советую вам все-таки заглянуть в офис и написать заявление, мистер Мэкинсон. Мистер Эдисон подошьет его в папку, и при случае у вас может появиться шанс. Хорошо, обязательно. После того, как мы возвратились в машину и уселись на сиденье, Отец, запустив мотор, сказал, «Похоже, с ним мы промахнулись, как ты считаешь?» «Похоже на то, сэр». Все это время я старался понять, что общего с доком Лизандером могли иметь две тройки, но так и не нашел ни одной зацепки. Сплошная пустота! Как и в баке у нашего грузовичка. «Ого!» — присвистнул отец, взглянув на стрелку — Придется причалить к заправке. Согласен напарник. Он улыбнулся мне, я ответил ему улыбкой. Мы завернули на стоянку. Мистер Хайрам Уайт, выбравшись из своего храма преклонения радиатором и ремням передачи, прошаркал колонки, чтобы накачать нам положенное количество бензина. — Отличный денек выдался, — проговорил мистер Уайт, поглядывая на небо. подмораживало Январь рвался войти в свои права, словно норовистая лошадка. Точно отозвался отец, стоя возле грузовичка, прислонившись плечом к дверце. «Сегодня не собираетесь устраивать стрельбу?» «Нет, вроде ничего такого не намечается». Мистер Уайт осклабился. «Скажу тебе честно, Том, это было даже лучше, чем по телевизору. Гораздо лучше». «Слава Богу, что никого не убило». «Да, хорошо еще, что автобус тогда опоздал». А то бы вся улица была усеяна мёртвыми телами. Точно как дождь. Ты слышал о том, как чудище напал на автобус на десятом шоссе? Само собой. Отец взглянул на часы. это зверюга едва не опрокинула автобус с колёс. Такую-то А за рулём тогда сидел Корнелиус МакГрайв. Тот, что водит 33-й. Вот уже восемь лет подряд. Знаешь его? В самом деле... Я сам с ним не знаком. Так вот, он мне потом рассказывал, что чудище было здоровенное, что твой бульдозер. А бегает до чего быстро? Быстрее косули. Он сказал, что в последний момент пытался свернуть, но оно садануло автобус в борт рогом, да так, что все стекла повылетели. Корн решил, что автобус развалился на куски. После этого случая он стал... Подумывать о пенсии. — Да ну! — Точно! Наполнив бак, мистер Уайт вытащил носик пистолета из отверстия. Вставив пистолет в держатель, он взял тряпку и вытер с борта нашего грузовика случайно упавшие капли бензина. — Вчера пришел новый 33 третий взамен разбитого, я гляжу, за рулем-то старина Корн. Никак не может он бросить свой 33 третий. Ну и ладно. Я вроде как... К нему привык. Не люблю, когда что-то меняется. А ты, Том? Никогда об этом не задумывался, — ответил отец и расплатился. Поезжай осторожней, — крикнул вслед мистер Уайт. Мы уже проехали половину дороги к дому, когда отец наконец сказал, нужно просмотреть телефонную книгу еще раз. Может, я все-таки что-то или кого-то упустил. Он коротко взглянул на меня, потом снова торопливо перевел взгляд на летевшую под колеса дорогу. Выходит, насчет леди я ошибался, Кори. Она оказалась вполне приличной женщиной. Да, сэр. Ну ладно, хорошо, что так все вышло. Теперь, когда я узнал, что этот парень совсем не меня зовет со дна озера, у меня здорово полегчало на душе. А того, кого он на самом деле зовет, можно только пожалеть. Парень, наверное, глаз ночью не смыкает. Может, он вообще не спит. Убийца-сова! Вспомнил я. Всё, теперь, кажется, пора. — Отец! — позвал я. — Мне кажется, я знаю, кто... — Господи, помилуй! — внезапно воскликнул отец и так ударил по тормозам, что пикап занесло, и мы выкатились передними колёсами на чью-то лужайку. Мотор захлебнулся, затрясся и умолк. — Ты слышал, что только что сказал мистер Уайт, Кори? Голос отца дрожал от возбуждения. — Он сказал тридцать Тридцать третий номер. Вот что он сказал. Сэр, автобус, трейлвей. Разве ты не слышал, Кори, номер 33 Только что он несколько раз повторил это, а я и ухом не повел. Ведь, может быть, что леди говорила нам именно об этих цифрах, верно? Я почувствовал прилив гордости от того, что отец интересуется моим мнением, как по-настоящему равного, но... Все, что я мог ответить, было «не знаю». Корнелиус МакГрайф точно не мог быть убийцей. Он даже не местный. Но какая связь между автобусом и человеком? Что сбросили в озеро Саксон?» Отец крепко задумался. Его руки стиснули рулевое колесо. На крыльце дома появилась женщина с метлой в руках и закричала нам, чтобы мы немедленно убирались, пока она не позвонила шерифу. Что мы тут же и сделали. Развернув грузовик, отец покатил обратно к заправочной станции. Мистер Уайт вторично появился перед нами на пороге своего шинно-смазочного заведения. «Неужто уже успели весь бак сжечь?» — поинтересовался он. Но отцу ничего было не нужно, только утолить свое любопытство. «Когда приедет 33-й?» — торопливо спросил он мистера Уайта, на что тот ответил, что ждать автобус следует завтра, около полудня. Отец сказал, что обязательно приедет. Может быть, он ошибся? — Из этого ничего не выйдет, — сказал он за ужином маме, — но завтра в полдень он обязательно отправится на заправку, чтобы встретить автобус. Он не надеялся увидеть там Корнелиуса МакГраева, но обязательно должен узнать, кого 33 Третий доставит в Зефир или же, наоборот, заберет из городка. На следующий день ровно в полдень вместе с отцом я тоже был возле заправки. — Мистер Уайт? — Доводил рассказами, как трудно стало нынче достать хороший гоу чтобы отмыть от масла и копоти руки. Почти невозможно. Отец тронул меня за руку и сказал, «Вот он идет, Кори». И вместе с ним мы вышли из тени, где стоял наш пикап, на яркий солнечный свет, чтобы встретить автобус. Автобус «Трейлвей» под номером 33 четко выведенным на табличке над ветровым стеклом, даже не притормозил, просто проехал мимо заправки и все, только раз гуднув гудком. Так МакГрайф приветствовал мистера Уайта, на что тот в ответ махнул рукой. Отец смотрел автобусу вслед, пока тот не скрылся в конце улицы за углом. Автобус ушел, оставив тайну цифры 33 неразгаданной. Однако, когда отец повернулся к мистеру Уайту, Потому как были напряжены его скулы, я понял, что у него появилась четкая цель. «Автобус опять придет в полдень послезавтра хайром, да?» — спросил отец хозяина заправки. «В точности так, Том», — ответил тот, — «равнехонько в полдень, как часы». Прищурившись, отец поднес губам и покусал ноготь большого пальца. Я видел, что в голове его идет быстрая и четкая мыслительная работа таким образом он собирается оказаться здесь завтра и встретить автобус, если в это самое время он должен будет находиться на работе в Большом поле? — Хайрам, — спросил снова он, — ты никогда не думал завести себе на заправке помощника? — Ну, в общем-то, тут особенно... — Меня устроит доллар в час, — решительно перебил его отец. — Буду качать тебе бензин, приберу и вымету гараж, и сделаю все, что ты поручишь. Если наймешь меня на каждый день, это как раз то, что мне нужно. Ну что скажешь, Хайрам, по рукам? Озадаченно хмыкнув, мистер Уайт оглянулся на свой захламленный гараж. Ты как раз напомнил мне, что я давно собирался устроить тут ревизию. Разобрать и пересчитать тормозные колодки, прокладки, шланги для радиаторов и все такое. Мне не помешает пара сильных рук и крепкая спина. Прямо слова Квазимода-звонаря. Мистер Уайт протянул руку отца. «Если тебе действительно нужна эта работа, Том, считай, что ты ее получил. Если ты не против, то у меня начинают в шесть утра. Ровно в шесть буду на месте», — с готовностью отозвался отец, пожимая руку мистера Уайта. «Чего-чего? А решительности моему отцу не занимать». Послезавтра, ровно в полдень, пунктуальный как хорошо отрегулированные часы, автобус снова махнул мимо заправки, Опять даже не замедлив ход, но мой отец был на посту, и его план выполнялся. В наступивший Новый год мы смотрели по телевизору представление, устроенное на Таймс-сквер. Ровно в полночь в разных концах зефира в небо запустили шутихи, в церкви забили в колокол, а на улице задудели в охотничьи рога и горны. Наступил 1965 год. За новогодним столом мы съели по пятнистой фасолине, чтобы наступающий год принес нам серебро, по листику салата, чтобы год принес нам золото. А после вкусной еды смотрели по телеку футбол до тех пор, пока наши нижние конечности не заболели от долгого сидения. Сидя перед телевизором и краем уха, прислушиваясь к реву болельщиков, отец шариковой ручкой выводил на листке блокнота, который держал на колени, бесконечные 33 три Тридцать три, тридцать три, тридцать три в виде переплетающейся мозаики. Наконец, взмолившись, мама попросила отца отложить блокнот и ручку и расслабиться хотя бы на Новый год. Отец так и сделал, но довольно скоро его рука машинально снова нащупала блокнот. Потому как мама посматривала на отца, я понял, что его состояние снова ее взволновало. Тридцать три стала у него новой навязчивой идеей, завладевшей им, и изводивший не хуже ночных кошмаров. Время от времени отец видел прежние сны, но теперь он знал, что утопленник зовет на дно вовсе не его, воспринимал сны совершенно по-другому, хотя тоже нелегко. По моему мнению, моему отцу для того, чтобы избавиться от одной навязчивой идеи, пришлось найти взамен другую. В положенное время я, Бен, Джон и остальное молодое население Зефира вернулись к учебе. В первый же день мы потрясенно обнаружили, что у нас теперь новый учитель. Точнее, учительница по имени мисс Фонтейн. Молоденькая девушка, свежая и милая, как весна. Кстати говоря, за окнами зима, как следует взялась за дело. Каждый второй день, ровно в полдень, отец выходил из дверей маленькой конторы, будь холод, снег или солнце, и дожидался появления 33-го автобуса. Водитель Корнелиус МакГрайф теперь узнавал и его тоже, и приветственно гудел, не зная, что каждый раз отец встречает его с колотящимся от ожиданий сердцем. Автобус ни разу не остановился у таблички на остановке, ни разу никто не захотел сесть в него и уехать из нашего города, ни разу из него не появился незнакомец, которого привело в наши края неизвестное дело, автобус добирался до угла улицы и исчезал за ним, следуя своим маршрутам. Когда автобус уходил, отец возвращался в контору заправки, где он по большей части играл с мистером Уайтом в домино. Отец усаживался на скрипучий стул и принимался дожидаться послезавтра, когда 33 должен был появиться вновь. Мало ли что могло случиться послезавтра. Глава 6. Незнакомец среди нас. Наступил январь, холодный как могила. В 11 часов 16 числа я сказал пока родителям, забрался на ракету и покатил к Лирику на встречу с Беном и Джонни. Небо было затянуто покрывалом низких туч, в воздухе висела ледяная изморось. Я закутался в одежду по самые уши, словно эскимос, но добравшись до кинотеатра, я предполагал снять пальто и перчатки. Сегодня шел ад для героев. На афишу этого фильма, где залитые потом и перепачканные копотью американские солдаты пригнулись в ожидании вражеской атаки за пулеметом и с базукой в руках, мы всласть насмотрелись за неделю. В качестве дополнения к фильму предполагались мультики «Адафи Даки» и очередная серия бойцов Марса. Предыдущая серия закончилась на том, что бойцов завалило в марсианской шахте огромными камнями. Я попытался придумать несколько вариантов побега, из завала. Например, бойцы могли запросто спастись из-под завала, если бы в последний момент вдруг обнаружился боковой тоннель, о котором они раньше не знали. По пути к кинотеатру я сделал крюк, как потом оказалось много изменивший в будущих событиях. Я свернул, чтобы проехать мимо дома дока Лизандера. Я не видел его с самой рождественской службы. Тогда я назвал его «Птичником» его, словно заледеневший взгляд, прожег меня насквозь. Я задумывался, держит ли чита Лизандера домашнюю птицу. Несколько раз я собирался поделиться своими догадками и подозрениями с отцом, но у того в голове крутилось только 33 а мне нечего было предъявить ему, кроме зеленого перышка до да двух мертвых попугаев. Я остановился в конце улицы у начала дорожки, слез с ракеты и, присев на скамейку, принялся глядеть на дом Лизандеров. Окна были темными. Дома или хозяева? Мне захотелось это выяснить. Быть может, ветеринар и его жена уехали, бежали в ночной тиши, по неизвестным мне приметам поняв, что их дело плохо. Ни в одном окне не горел свет. Не было заметно никаких признаков жизни. Герои и бойцы могут подождать. Снова забравшись на ракету, я поехал по дорожке к дому Лизандеров и объехал ее кругом. Табличка с надписью «Пожалуйста, привяжите своих животных» по-прежнему висел над задней дверью. Я слез с ракеты, поставил его на подножку и осторожно заглянул в ближайшее окно. Кромешная темень. Поначалу я мог различить только очертания мебели и другой обстановки, но потом, когда глаза немного привыкли к мраку, я вдруг увидел стоящих на пианино 12 фарфоровых птичек. Я смотрел в комнату, в которой обычно находились клетки с птицами. Кабинет доктора Лизандера находился ниже, ближе к преисподней. Невольно мне представилась миссис Лизандер, восседающая за пианино и раз за разом наигрывающая прекрасного мечтателя, в то время как зеленый и голубой попугаи бьются в клетках, а снизу из подвала, через вентиляционную решетку, несутся ругательства и крики. Но почему док Лизандер ругался по-немецки? Скажите на милость. Вокруг вспыхнул свет. Мое сердце подпрыгнуло и заколотилось в сто раз быстрее. Я, вероятно, почувствовал то, что чувствует заключенный, застигнутый охраной за попыткой побега. Мгновенно обернувшись, я увидел машину, фары которой светили прямо на меня. Машина как раз подруливала к заднему крыльцу. Это был серый бьюик последней модели «Инк» никелированный радиатор которого напоминал оскаленные в хищной улыбке серебряные зубы коронки. Работа врача-ветеринара хорошо оплачивалась. Я бросился к ракете, но не успел поднять подножку, как чей-то голос спросил, кто тут. Передо мной появилась миссис Лизандер, собственной персоной, из-за коричневого пальто, которое туго обтягивало ее дородное тело, сильно смахивавшее на медведицу. Мой воротник... Был поднят, и узнать меня было непросто, но, должно быть, она узнала ракету, мой велосипед. «Кори, это ты?» Я понял, что попался. «Не волноваться», — сказал я себе. «Держать себя в руках!» «Да, мэм, это я», — отозвался я. «Само провидение прислала тебя к нам», — довольно вздохнула она. «Мне как раз нужна помощь. Пожалуйста, возьми вот эти пакеты. Я была у зеленщика». Она обошла свою машину и и отворила дверцу со стороны переднего пассажирского сиденья. Одной мне пакеты все равно не донести. Наверное, ракета что-то прошептал мне. Мой верный велик настойчиво советовал мне в этот опаснейший момент. Беги, Кори, уноси ноги. Уноси ноги, пока еще можешь это сделать, пока цел. Я вынесу тебя. Только вскочи в седло и крутани разок педали, а потом покрепче держись за руль. Ведь это ты, Кори, верно? «Так ты поможешь мне?» Миссис Лизандер доставала из машины первый пакет из оберточной бумаги. На пакете большими красными буквами было написано «Большой Поль». «Я отороплюсь в кино», — неуверенно сказал я. «Но это займет всего минутку». «Что может случиться со мной, когда на улице стоит светлый день?» Я взял из рук миссис Лизандер пакет. Она снова нагнулась к машине, достала второй пакет, потом третий, взяла его под мышку и, захлопнув дверцу, вставила в замок ключи. Подул ветер, и пол и пальто миссис Лизандер распахнулись. И в тот самый миг я понял, что именно ее массивную фигуру видел среди деревьев на опушке леса в то мартовское утро. «Теперь пойдем», — сказала она мне. «Дверь открыта». Конвоируемый миссис Лизандер, чувствуя камень на сердце и ужас, сжавший горло, Я покорно поднялся по ступенькам и вошел в дверь дома ветеринара с тем же чувством, с каким вступают в марсианскую шахту, зная, что предстоит впереди. — 10 сказал мистер Уайт, прихлопывая очередную косточку домино о стол. — Еще десять, — отозвался отец, выставляя десятку на своем конце г-образной полоски костей. — Вот черт не знал, что у тебя припасено! Мистер Уайт затряс седой головой, а ты хитрец, Том. Стараюсь не подкачать. Раздалось тихое постукивание капель. Мистер Уайт выглянул в окно. Облака потемнели, огни вывески на крышу заправки пятнами света легли на асфальт. На оконном стекле появились полоски дождя. Воспользовавшись паузой, отец бросил взгляд на стены часы, которые показывали без 2012 «Ладно, так что тут у нас...» Потирая подбородок, мистер Уайт изучил свои костяшки, очень напоминая при этом горбатого сфинкса. «Так, что скажешь на это вот?» — выкрикнул он и выхватил одну из косточек. «Сейчас пишем не очков 15 На улице зашипели тормоза. Автобус номер 33 подруливал к заправке мистера Уайта. 20 закончил мистер Уайт. «Вот это да!» «Что-то корни сегодня рановато». Отец уже был на ногах. Миновав кассовый аппарат и полки с моторным маслом и добавками, он направился к двери. «Верно?» «Хм! Он, наверное, приметил хвост того чудища на десятом шоссе и прибавил газу». Отец вышел на улицу на самый холод. Автобус остановился у желтой вывески. Вздохнула гидравлика, и дверь отъехала в сторону. «Смотрите под ноги, джентльмены, не оступитесь!» — услышал отец, как водитель напутствует пассажиров. Из автобуса вышли двое мужчин. Холодная водяная пыль хлестнула отцу в лицо, но он прищурился и упорно продолжал рассматривать прибывших. Одному из них было на вид около 60 другой казался в половину моложе. Старший из мужчин, одетый в теплое твидовое пальто и коричневую шляпу, держал в руке чемоданчик. У младшего в джинсах и бежевой куртке в руках была сумка. «Удачно вам уладить дела, мистер Стейнер!» — крикнул в спину приехавшим водителем МакГрайв, на что старший из мужчин, повернув голову, поднял руку в кожаные перчатки и пару раз согнул и разогнул пальцы. Мистер Хайрам Уайт, как раз добравшийся до двери, проговорил, стоя позади отца. «Ага, парочка приезжих!» Потом пригнулся, чтобы увидеть МакГрайва. «Эй, Корни!» Как насчет горячего кофейку? Нет, спасибо, Хайрам. Мне нужно двигать дальше. Моя сестра Джейни сегодня утром родила. Чем быстрее я закончу маршрут, тем скорее смогу добраться до родильного дома и повидать ее. Это у нее третий, на этот раз мальчик. Вот это да! Подниму за тебя стаканчик. Правь, осторожней, дядюшка Корни. Будь спок, старина, — отозвался МакГрайф. Дверь шипением затворилась, автобус тронулся с места, и перед заправкой остались только отец, мистер Уайт, да двое только что прибывших незнакомцев. Все стояли и молча смотрели друг на друга. Лицо старшего, мистера Стейнера, было изборождено морщинами, но подбородок его выдавался вперед точно край гранитного утеса. Водяная пыль забрызгала его очки, которые скоро придется протереть. «Прошу прощения», — проговорил он, — «С иностранным акцентом. Вы не подскажете, где тут найти отель?» «Сойдет и комната в наем», — подал голос молодой человек. У него были тонкие светлые волосы и ровный невыразительный выговор жителей Среднего Запада. «У нас нет отеля», — отозвался отец. «И комнат в наем никто не сдаёт. У нас здесь редко появляются приезжие». «Вот так-так», — нахмурился мистер Стейнер а ближайший отель, скорее всего, в другом городе, и до него далеко. В Юнион Тауне есть мотель. Называется union Пайнс. До него... Отец замолчал, уже подняв руку, чтобы указать направление. «Может быть, вас нужно подвести парни?» «Было бы очень неплохо». «Это как раз то, что нам нужно, мистер...» «Том Мэкинсон, сэр...» Отец пожал протянутую руку в перчатки. От крепкого пожатия мужчины у отца хрустнули костяшки пальцев. «Джейкоб Стейнер», — представился старший, — «а это мой друг Ли Ханнафорд». «Приятно познакомиться», — сказал отец. Шестой пакет был самый тяжелый. В нем оказались собачьи консервы. «Это нужно отнести вниз», — сказала мне миссис Лизандер, — доставая из других пакетов банки с консервами и раскладывая их в кухонные полки. Когда спустишься, просто поставь пакет на стол. Я сама разберусь. Хорошо, мэм. В кухне горел яркий свет. Миссис Лизандер сняла пальто и, встряхнув его, бросила на спинку одного из стульев, оставшись в темно-сером платье. Достав из пакета банку растворимого кофе «Фолджер», она открыла ее легко повернув крышку. «Могу я спросить тебя, Кори, зачем ты подглядывал к нам в окна?» «Я... эээ... -э... думай же, думай быстрее!» мысленно заорал я сам на себя. «Я думал, что могу заглянуть к вам для того, чтобы...» «Потому что...» Миссис Лизандер обернулась и внимательно посмотрела на меня. Лицо ей было спокойным и совершенно равнодушным. «Потому что... я хотел спросить у доктора Лизандера, что, может быть, он даст мне работу на дневное время». Я думал, может, ему нужна помощь, ну, убирать за животными и все такое. Я пожал плечами. Я согласен на любую работу. Нам сейчас нужны деньги. Внезапно на плечо мне опустилась рука. Я едва не завопил от ужаса. Я был весьма близок к тому, чтобы грохнуться в обморок. Кровь так внезапно отлила от моего лица, что мне показалось, будто кожу мою словно обдало морозом весьма самоуверенный, молодой человек проговорил доктор Лизендер. Ты согласна со мной, вероника. Да, Франс», — согласно ответила миссис Лизендер и отвернувшись спокойно продолжила раскладывать продукты по полочкам кухонных шкафов. Рука доктора оставила мое плечо. Заставив себя обернуться, я взглянул на него снизу вверх. Очевидно было, что доктор Лизендер только что встал с постели. На нем была красная шелковая пижама, его глаза еще были заспанными, а волосы торчали во все стороны, что особенно не гармонировало с его аккуратно подстриженной бородкой. Доктор зевнул, прикрыв рот той же рукой, которую только что держал на моем плече. — Можно попросить у тебя чашечку кофе, дорогая, — обратился он к жене, — и чем крепче, тем лучше молча миссис лизендер принялась готовить для мужа кофе в чашке на которой был нарисован колли поставив кофе для доктора на кухонный стол миссис лизендер взяла плиты чайник с горячей водой я сегодня слушал восточный берлин около четырех утра сообщил жене доктор берлинский оркестр исполнял Вагнера как всегда чудесно налив кипятка в кружку с кофе миссис лизендер помешала кофе и придвинула чашку с дымящейся паром эбонитово-черной жидкостью, к мужу, который с наслаждением вдохнул аромат. «О!» — проговорил он. «Именно то, что мне сейчас нужно!» Отхлебнув маленький глоток, доктор удовлетворенно крякнул. «Горячий крепкий!» — кивнул он. «Мне нужно идти», — сказал я, одновременно придвигаясь к входной двери. «Я договорился встретиться с Беном Сирсом и Джонни Вильсоном в лирике». «Мне послышалось, что ты хотел поговорить со мной о работе? Ну, я лучше пойду, я загляну к вам в другой раз». «Нет глупости!» Рука доктора снова оказалась на моем плече. Пальцы у него, должно быть, были выкованы из железа. «А ведь мне на самом деле нужен помощник. Мне было бы очень приятно нанять именно тебя, Кори, чтобы ты приходил на несколько часов и выполнял разные важные поручения». Скажу тебе откровенно, ты попал в точку, юный помощник. Это как раз то, о чем я последние дни думал. Правда? Я просто не знал, что еще мне сказать. Правда, Кори? Истинная правда?» Док Лизандер широко улыбнулся, продемонстрировав крепкие белые зубы. «Ты ведь очень толковый молодой человек, не правда ли, Кори?» «Сэр, я говорю, ты очень толковый молодой человек». — О, к чему излишняя скромность? Ты умеешь проникать в суть вещей, я прав? Находить факты и вытрясать из них все, словно словно упрямый терьер. Губы доктора Лизандера снова растянулись в улыбке. В его серебряном зубе блеснул лучик света. Он отхлебнул кофе. — Я не понимаю, о чем вы говорите. Я услышал, как дрожит мой голос. Всего чуть-чуть, но все-таки заметно. Это твое качество мне особенно нравится, Кори. Упрямство и целеустремленность терьера, с которым ты докапываешься до сути вещей. Мне хотелось бы каждому мальчику пожелать такого, понимаешь меня, Кори?» Его велосипед остался снаружи, Франц, — заметила миссис Лизандер, убирая в нижний шкафчик пачки «Райс А. Рони», особый сан-франциский сорт. Тогда можно тебя попросить занести его внутрь. «Мне нужно идти», — снова пролепетал я, и на этот раз мое горло перехватило от страха. «Это», — ответил мне между глотками кофе доктор, — «неразумно. На улице сеет противный холодный дождь. И вообще сегодня что-то не то творится с погодой. Ты ведь не хочешь, чтобы твой прекрасный велосипед весь покрылся коркой льда, не правда ли? Но мне действительно нужно». Вероника занесет велосипед в дом. Доктор Лизандер кивнул своей жене. Миссис Лизандер исполнила указание, и все это время, пока она забирала с улицы мой велосипед и вносила его через черный ход в дом, мы с доктором Лизандером в полном молчании ожидали ее возвращения. Рука доктора ни на мгновение не отпускала моего плеча. Я смотрел с тоской на его пальцы на моей куртке. «Ну, вот и хорошо», — сказал доктор и пригубил еще кофе. «Лучше обо всем позаботиться сразу, чем потом сожалеть, верно?» Когда миссис Лизандер вернулась на кухню, она держала во рту большой палец и сосала его. Вынув палец изо рта, она показала нам кровь. «Только посмотри на это, Франц», — сказала она своему мужу. «Я поранилась об этот велосипед». В ее словах слышалась почти циничная отстраненность. Палец вернулся к ней в рот. На нижней губе миссис Вероники осталось немножко крови. «Раз уж ты здесь, Кори, думаю, тебе будет интересно узнать, каковы будут твои обязанности. Я правильно говорю?» Дэн и Джонни, — сам не свой выдавил из себя я, — они ждут меня. Ничего. Подождут. Никуда не денутся». Подождут, подождут, а потом пойдут в зал, сядут на места и станут смотреть фильм. Верно? Если ты не придешь, они подумают, доктор пожал плечами, что-то случилось. Но мальчики в таком возрасте не обращают на такое внимание. Пальцы док и Лизандера стали разминать мое плечо. И о чем же сегодня фильм? «Ад для героев». Это фильм про войну. Ах, картина про войну! Как я могу догадаться, сюжет построен на том, как бравы американские парни решетят, почем зря немецких псов. Или я ошибаюсь? Франц, — негромко сказала миссис лизендер Они быстро переглянулись. Их молниеносные взгляды были похожи на обмен ударами острейшими кинжалами. Затем лицо доктора снова обратилось ко мне. — Давай же. «Кори, спустимся вниз. Ты не возражаешь? Моя мама будет беспокоиться, — предпринял я новую попытку, хотя уже знал, что все бесполезно. Но ведь она думает, что ты пошел в кино, верно? Брови Дока Лизандера приподнялись. А теперь давай спустимся вниз, и я покажу тебе, как там все у меня устроено, и за что я хочу платить тебе 20 долларов в неделю». Дыхание у меня снова перехватило. На этот раз не от страха. 20 долларов?» «Вот именно!» 20 долларов в неделю за толкового и понятливого ассистента-помощника кажется мне подходящей ценой. Идем?»